Юрий Сергеевич Тихонов родился в 1938 году в городе Киеве. После окончания школы работал слесарем, монтером. В 1963 году закончил Харьковский юридический институт и получил назначение в прокуратуру Рязанской области, где и работает в настоящее время. Первая книга Юрия Тихонова «Это касается всех» вышла в 1979 году. В 1983 году была опубликована повесть «Случаи на прорве». Оба произведения посвящены нелегкому труду работников милиции и прокуратуры.